Развод. Горькое лекарство от измены. Юлия Ильская. Читает Екатерина Хауснер. Глава 1. Ленка, ты сейчас упадешь. Я незаметно закатываю глаза. В ушах уже звенит от этой клиентки пока наношу красительные на ее волосы она без конца трендит по телефону ты представляешь с кем гуляет наша галька да откуда ты знаешь тянет она разочарована ну ладно видимо ленка уже в курсе с кем спит галька я позволяю себе немного позлорадствовать про себя Хорошо еще, что в салоне никого, кроме нас, нет. «А, а ты знаешь, с кем спит Снова спрашивает клиентка. Невидимая Ленка что-то бубнит в трубку. «Нет!» Торжествующе выкрикивает сплетница. «Не с Северовым!» «Она сейчас с Карцевым!» Кисточка выпадает из моих рук и падает на светлую плитку. Я на автомате поднимаю ее и иду к раковине. Бросаю кисть, беру новую. Клиентка продолжает безудержно болтать, а у меня просто голова сейчас треснет. Я стараюсь абстрагироваться, но ее визгливый голос впивается в уши, раздражает. Сегодня утром муж снова закатил мне скандал. Рубашка, видите ли, недостаточно хорошо выглажена. Просто не знаю, что с ним такое происходит в последнее время. Все ему не так, все его не устраивает. Наверное, кризис среднего возраста. Хотя, говорят, он в сорок бывает, а моему-то уже под пятьдесят. Я его, конечно, понимаю. Главврач больницы должен выглядеть с иголочки. Но у меня ведь тоже работа. Его статус и его зарплата не приносят столько денег, сколько нужно. Поэтому я тоже работаю в своем салоне. Да, я хозяйка, но тружусь наравне с мастерами. Я люблю свою работу. Всю жизнь занимаюсь окрашиванием, стрижками. Люблю... Менять женщин, видеть в зеркале их счастливые глаза. Но возраст дает о себе знать. К вечеру ноги гудят, поясницу ломят. «Да-да, с Карцевым!» Доносится до меня довольный голос клиентки. В груди неприятно холодеет. «Лен, ну а что ей еще делать?» Ты же знаешь нашего главврача?» Продолжает она. «Ему отказать нельзя. Мигом с работы вылетишь. Даром, что старый». Я резко моргаю. Что она говорит? Карцев — главврач, а Северов — его зам. Это не совпадение и не глупая шутка. Я на автомате завершаю окрашивание и тут же ухожу в свой кабинет. «Посидите немного», — говорю клиентке. Но она даже не замечает моего ухода. Я захлопываю дверь и пытаюсь привести мысли в порядок. Какая-то Светка спит с грозным старым Карцевым, причем, возможно, даже не по своей воле. Боится увольнения. Кошмар. И все это про Виктора? Не может быть. Моему мужу через пару месяцев стукнет полтинник. Да, он еще выглядит неплохо. Стройный, подтянутый, благородно-седой. Но давление, сердечко пошаливает. Лысина уже пробивается. Это просто уму непостижимо. Может, это розыгрыш? Да, точно. Кто-то просто решил меня разыграть. Вот так, по-тупому. «Сейчас вернусь в зал и вытряхну из этой девицы, кто затеял такую шутку».